«Паскриптум. Если вы пришлете с подателем всего вашу волынку и все принадлежности к ней, я соберу ее и буду наигрывать грустные мелодии. Я теперь могу заниматься этим без опасения и от всей души. Простите, что я не пошел прямо к вам, но если бы даже я мог перенести минуту свидания с вами, мне было бы крайне тяжело, что мои друзья или просто знакомые видят меня в столь бедственном положении». В то время как МакГрегор писал это безрадостное письмо, смерть, печальное, но верное лекарство против жизненных невзгод, разрешитель всех сомнений уже парила над ним. Памятная запись на обороте письма гласит, что автор его умер примерно неделю спустя, в октябре 1754 года. Остается теперь сказать о судьбе Робина оога ибо остальные сыновья Роб по-видимому, не были ничем замечательны. Робин был арестован воинским отрядом из форта Инверснейт у подножия Гартмора и отвезен в Эдинбург 25 мая 1753 года. После некоторой отсрочки, вызванной, возможно, переговорами Джеймса о выдаче алана Брека Стюарта в обмен на брата, Робин Оук 24 декабря 1753 года предстал перед Верховным судом и был судим под именем Роберта Макгрегора, он же Кэмпбелл, он же Драммонд, он же Роберт Оук, и предъявленное ему обвинением в точности повторяло то, которое было выдвинуто на прошлом разбирательстве. Роберт был, видимо, в более благоприятном положении, чем его брат. Будучи главным виновником насильственного брака, он мог, однако, сослаться на то, что при уводе Джин Кей выказал некоторую уступчивость, но ему помешали решительные протесты и угрозы его более жестокого брата Джеймса. К тому же со дня смерти несчастной женщины истекло четыре года, обстоятельство, которое всегда оборачивается в пользу подсудимого. Ибо в вине есть нечто вроде перспективы, и стародавнее преступление кажется менее гнусным, чем совершенное только что. Тем не менее присяжные в деле Роберта не приложили никаких стараний к спасению его жизни, как они это сделали для Джеймса». Его признали виновным как зачинщика и соучастника в насильственном уводе Джинкей из ее жилища. Роберт Оук был приговорен к смертной казни и повешен 14 февраля 1754 года. Во время казни он держался с достоинством. Объявив себя католиком, он приписал все свои бедствия тому, что года за два перед тем отошел от истинной церкви. Он признался, что прибегнул к насильственному образу действий, чтобы получить в жены миссис Кей или Райт, и выразил надежду, что его казнь прекратит дальнейшие преследования против его брата Джеймса. Газеты отметили, что его тело, провисев положенное время, было выдано друзьям, которые отвезли его в горную страну. Воспоминания уважаемого друга, недавно в отсвете лет покинувшего нас, а в те годы учившегося в линлидгоуской школе, позволяют автору добавить, что отряд Макгрегоров, гораздо больше, чем тот, который побеспокоился явиться в эдинбург встретил в линлитгоу тело Робина Оуга и с коронахом и прочими неистовыми изъявлениями скорби, принятыми среди горцев, проводил его до Балквиддера. Таким образом, мы можем заключить этот длинный рассказ о Ропро и его семействе классической фразой «Ите конкламатум эст» «Идите, зов прозвучал» Добавлю только, что вышеизложенное я отобрал из многочисленных случаев жизни Роб Роя, какие рассказывались, а может быть и по сей день рассказываются среди горцев, там, где он совершал свои подвиги, однако я не могу поручиться за полную их достоверность. Клановые интересы также могли направлять язык и перо, как направляют они пистолет и палаш, и многое в рассказе чудесным образом смягчалось или же преувеличивалось, смотря по тому, кто его передавал, Макгрегор или Кэмпбелл.